Восемь он очнулся от сна. Дельфина сидела на кровати, она прислонилась к стене и читала взятый с собой женский журнал. Андреа спросил, давно ли она проснулась. «Я смотрела, как ты спал», — призналась она. «Кажется, тебе что-то снилось. Хорошее? Это у тебя надо спросить». Андреа сказал, что сходит за сигаретами. «Скоро вернусь». В сигаретном автомате на полуподвальном этаже его марки не оказалось. Он вышел из отеля. Воздух был по-прежнему жарким и тяжелым. Андреас пересек рыночную площадь. Центр деревни почти не изменился. Несколько магазинов закрылись, а на их месте появились новые. Там, где раньше была мясная лавка, расположился магазин для любителей мастерить и рукодельничать, а в молочной лавке — бутик детской одежды. На улицах было мало людей. Андреас никого не узнавал. Люди казались ему статистами в каком-то фильме, безликими фигурами, захватившими его родную деревню. Они притворялись, будто гуляют с собаками, разглядывают витрины, идут домой или на профсоюзное собрание. Казалось, они чувствуют себя здесь как дома, без труда находят дорогу и с любопытством или недоверием посматривают на него, словно это он здесь посторонний, а не они. Андреас разглядывал дома, улицы, деревья как будто на них должны были сохраниться следы его прежней жизни, но видел лишь немые, равнодушные поверхности. Он прислонился к старому каштану на рыночной площади, провел рукой по грязной серой коре. Вспомнил, как в детстве ходил здесь в школу на занятия музыкой. Возвращался домой. На площади никого не было. Стояла полнейшая тишина, зато воздух казался живым. Как ни странно, Андреас ощущал себя счастливым, Возможно, из-за воспоминаний, которые давали чувство мимолетного счастья, исчезавшее при попытках его удержать. Он не хотел ни о чем думать, но у него это не получалось. Несколько подростков, смеясь и громко разговаривая, шли по площади в его сторону. Андреас оттолкнулся от дерева и пошел дальше, к вокзалу. Привокзальный магазин уже закрылся. Из-за железной дороги донесся рев двух резко тронувшихся с места машин, сперва одной, потом другой. На противоположной стороне улицы находился открытый ресторан. Андреас прошел по веранде и заглянул внутрь. Сигаретный автомат стоял на том же месте. Дельфина по-прежнему сидела на кровати, словно за все это время ни разу не шевельнулась. Сказала, что уже решила, будто Андреас ее бросил. «Мне бы тогда полный конец пришел», — добавила она. «Я даже не знаю, как называется это местечко. И не понимаю ни слова». Они отправились гулять по деревне, и Андреас... Показывал Дельфине с детства знакомые места — школу, церковь, в которой прошел конфирмацию, и ресторан, в котором встречался с друзьями. Он не мог представить себе, какими глазами смотрит на деревню впервые попавший сюда человек, не знакомый ни с ее историей, ни с историями ее обитателей. Кладбищенские ворота были заперты, они двинулись дальше, перешли через переезд и добрались до бассейна, потом до родительского дома, в котором теперь жил брат. В окнах было темно. Они постояли у садовой калитки. — Наверное, они в отпуске, — сказала дельфина. — Раньше мы обычно прятали ключ от подвала, — ответил Андреас. Особо не раздумывая, он открыл калитку, та скрипнула, и Андреас вспомнил звук, который ничуть не изменился со времен его детства. Он прошел по саду и обогнул дом, спустился по подвальным ступенькам. Дельфина осталась наверху. Ключ был там же, где всегда. Старый проржавелый ключ. — Спускайся, — позвал Андреас. В подвале было темно, лишь сквозь окна просачивался слабый свет. Андреас сразу узнал этот запах земли, плесени и бензина. Взял дельфину за руку и осторожно повел ее наверх по внутренней лестнице. Дверь в дом оказалась не заперта. Андреас открыл ее и некоторое время постоял, прислушиваясь. На кухонном столе стояли десяток цветочных горшков и небольшая красная пластмассовая лейка. Рядом лежала записка с указаниями, какие растения поливать раз в неделю, а какие чаще. — Они наверняка в отпуске, — сказал Андреас. — Не будем зажигать свет. Если соседи увидят, позвонят в полицию. — Пойдем отсюда, — ответила Дельфина. Андреас вошел в гостиную, подсчитал сложные на столе газеты и сказал, что, скорее всего, брат на днях вернется вышел в коридор и поднялся на верхний этаж. Дельфина осталась внизу, сказав, что не горит желанием попасть в тюрьму, потом все-таки поднялась за ним. Воздух был теплым и застоявшимся. Глаза Андреаса привыкли к темноте, и он без труда ориентировался за закрытыми ставнями. Он стоял в своей бывшей комнате и осматривался. Кровать и письменный стол были на тех же местах, что и раньше. Однако на стенах висели постеры, неизвестных ему футболистов и поп звёзд В комнате было убрано. Андреас вспомнил, что перед дальними поездками их все время заставляли убираться. Мать вычищала весь дом, словно боялась, что не вернется назад и оставит по себе грязь и беспорядок. Дельфина подошла к Андреасу. — Пойдем, — сказала она, — и потянула его за руку. Так не делают. — Я здесь вырос? — ответил он. — Это моя комната? «Была твоей», — сказала Дельфина. «Теперь ты на нее посмотрел? Может, пойдем?» «Я совсем не знаю детей, брата», — признался Андреас. Со своими племянником и племянницей он встречался всего несколько раз. На похоронах дедушки они держались скромно и незаметно. Однажды, несколько лет назад, к нему в Париж приехала вся семья. Он заказал для них номер, ходил с ними в музеи и не слишком дорогие рестораны но тогда он общался в основном с Вальтером и Беттиной. Дети казались ему очень спокойными, вежливыми, но неинтересными. Они явно скучали, когда он брался им что-нибудь объяснять или показывать, бросали беглый взгляд и не обращали никакого внимания на то, что он говорил. В ресторанах они всегда выбирали уже известные им блюда и постоянно уставали, хотели пить или просились в туалет. Мысль о том, что это продолжатели рода, Его наследники, его потомки всегда пугало Андреаса. Между тем, Майи исполнилось восемнадцать. Он знал, сколько ей лет, потому что она родилась в том же году, когда он переехал в Париж. Лукас был тремя или четырьмя годами младше. Ему надо было больше заботиться об этих детях, — подумал Андреас. Теперь уже слишком поздно. Они, разумеется, знали его не лучше, чем он их. — Странный дядя в Париже о котором отец всегда говорил с некоторым беспокойством в голосе, если вообще говорил. Андреас никогда не был особенно близок с братом. Теперь же он чувствовал и необыкновенную близость, и в то же время, что теряет его. Он стоял посреди пустого дома. — Все прошло, — сказал он. — Пойдем, — еще раз проговорил Дельфина, однако теперь ее просьба была больше похожа на утешение. Он медленно спустился следом за ней и вышел на воздух. В отель они вернулись поздно. Дверь была заперта, и им пришлось звонить. Ночной портье оказался молодым человеком. Андреас спросил, как его зовут. Фамилия была ему знакома. Ее носил один из его школьных приятелей. Молодой человек рассказал, что весной закончил службу в армии и осенью пойдет учиться. Пока же подрабатывает здесь. Андреас не стал говорить, что сам работал ночным портье. Это было в другом отеле, в другой деревне, в другое время. На следующее утро они отправились в бассейн. Дельфина проплыла километр, потом прыгнула с трехметровой вышки. Было что-то трогательное в том, как она пыталась понравиться Андреасу. Он впервые почувствовал, что она младше его. Они лежали на берегу реки и читали. Тело Андреаса еще не согрелось после купания. Солнечные лучи, падавшие на спину и ноги, не пробирались внутрь. Лишь кожа раскалялась от жары и почти светилась. Ему давно уже не было так хорошо. В полдень они купили жареных колбасок и сели за деревянный столик в тени деревьев. — Куда теперь? — спросила дельфина. — Можно поехать погулять, — ответил Андреас. — В горы, на Боденское озеро или Рейнский водопад. Но ты же сюда не для этого приехал. Андреас помолчал. Потом сказал, что в деревне... Ему надо кое с кем встретиться. женщиной? Со старой подружкой. Дельфина тяжело вздохнула. Так я и знала. Что знала? Что ты меня здесь бросишь. В самой глуши. Я тебя не бросаю. Эта история стара как мир. За последние двадцать лет я видел ее лишь однажды. И это было десять лет назад. Когда вы встречаетесь с ней? Пока я даже не знаю, здесь ли она. Может, она тоже в отпуске? Ты едешь из Парижа в Швейцарию, чтобы встретиться с ней, и даже не знаешь, здесь ли она. Андреас сказал, что сходит позвонить Фабьен, скоро вернется. Пошел в раздевалку и взял мобильный. Набрал справочную, узнал телефон. При мысли о том, что сейчас будет говорить с Фабьен, Андреас занервничал. Несколько раз прошелся туда-сюда по широкой лужайке, а потом дошел до ее конца. Прильнул. К проволочной сетке и посмотрел в начинающийся за ней лес. Пахло землей и гнилью. Набирая номер, он вдруг засомневался, правильно ли записал его. Фабиан сняла трубку. Представилась фамилия Мануэля. Андреас назвал себя. И на мгновение оба замолчали.